Злая девчонка Сусана Кольчикова. Я бы с удовольствием не написал о ней ни строчки, если бы она не участвовала в представлении. Ей десять лет. Всего десять лет. Но за свою небольшую жизнь она ухитрилась сделать людям столько неприятностей, сколько другому не сделать и за двести лет. Можно сказать, что она только тем и занималась, что злилась и со злости творила всякого рода безобразия. Ростом она была маленькая, худенькая, верткая, пулей вылетит из подъезда, стукнет кого-нибудь по затылку и обратно пулей домой. а дома ее встречают одна мама, один папа и две бабушки. Они до того обожают свою ненаглядненькую Сусаночку, что считают ее самым замечательным ребенком на всем земном шаре. И они не подозревают, какие она творит злодеяния. Однажды, Сусана проколола гвоздем футбольный мяч, ткнула в покрышку и... Пшшшш... Двадцать мальчишек сорок ног побежали за ней, и ее две ноги не поймали. Кстати, это она научила Петьку пару плевать. Сказала ему, что если целый день плевать на одно место, то к вечеру на этом месте вырастет белый гриб. Петька плевал, плевал, плевал, плевал. Никакого белого гриба. Даже мухомора, конечно, не выросла. А плевать понравилось. Привык. Даже Виктор Сусаны побаивался. А что делать? Бежит мальчишка, А она ему под ножку. Раз! Он плюх на землю. Искра из глаз, голова гудит, он вскочит. И на сусану с кулаками. Она реветь и звать на помощь. Люди видят. Стоит девочка. плачет в четыре ручья, по два из каждого глаза, а ее хотят бить, и все ей на помощь. Вот она какая, Сусана Кольчикова!